Принцип номер пять. Не читать. Поскольку сейчас распространены презентации довольно часто, можно наблюдать такую картину. Докладчик что-то бормочет себе под нос, отвернувшись от зрителя. Он читает собственную презентацию. Публика скучает. Зачем человек разумный тратит на этот процесс свои нервы и время зрителей, непонятно. Честнее будет выложить куда-то презентацию и объявить. Мол, она там-то, там-то, кому интересно, читайте. И пойдёмте пить кофе, пока он не остыл. Понятно, что отворачиваются от зала к экрану люди не специально, а от страха и от непонимания того, зачем же они вышли на сцену, а ещё от бесцельности своего доклада и плохой подготовки. Другой вариант — чтение доклада по бумажке. Да, накануне был составлен красивый текст. были написаны несвойственные докладчику фразы. Выступающий смело зачитывает доклад слово в слово, чтобы не потерять основную мысль с выражением, без пауза остановок. Само выступление от этого существенно проигрывает, и уже через две минуты все теряют к нему интерес. Иногда и раньше. Как у телеведущего. Итак, давайте запомним правила. Читать нельзя. Пробежаться глазами по презентации при этом не возбраняется. Но главная подсказка должна быть в руке или на планшете. Наверняка вы видели в руках у телеведущих некие карточки с крупным текстом. Сделайте себе такие же. При этом там не должен быть переписан ваш доклад в слово в слово. Там должны быть тезисы по каждому из слайдов. Но только не читайте. Рассказывайте своими словами. Харизматичные докладчики именно так и делают. Проклятие написанных текстов. Я безнадёжен. С каждым разом начинаю выступать всё хуже. Перед докладом я каждую ночь судорожно учу текст и никак не могу его запомнить. Что делать? С таким вопросом обращаются ко мне в последнее время те, чьё имя нельзя называть, то есть люди, которые попросили не афишировать их работу над докладами. В данном случае срабатывает проклятие написанных текстов. Как правило, симптоматика у всех схожая. Человек некоторое время назад занял серьезную должность, теперь он может позволить себе иметь в штате личных пиар-специалистов, которые пишут тексты выступлений и делают презентации. Но выступления от этого становятся только хуже, скучнее, тяжелее и, самое главное, приносят с собой панический страх и жуткую неуверенность в себе. А выступать в новой должности приходится много. Притом, как правило, заметили этого человека и сделал карьеру он именно благодаря публичным выступлениям в прошлом. Проклятие чужого текста работает безошибочно и поражает тот самый момент, когда тебе кажется, что ты запомнил слова. Вместо того, чтобы разговаривать с людьми и адекватно реагировать на вопросы или настроение зала, ты судорожно пытаешься вспомнить красивые формулировки чужих предложений. Речь затормаживается, появляются тягучие «э», глаза округляются, в них не видны мысли, выступление идёт всё хуже и хуже, и в результате становится похожим на пытку. А всего-то и нужно отбросить текст, сформулировать тезисы и говорить своими словами. Рецепт простой. Вы всё это можете повторить достаточно лишь сосредоточиться и перестать вспоминать все тысячи знаков, который вам набрал ваш умный и талантливый пиарщик. Когда я рассказываю, что на подготовке любого доклада и любой презентации не нужно тратить более 40 минут или максимум одного часа, эти люди мне не верят. Ведь они же учат свои доклады по ночам, готовят несколько суток и потом благополучно заваливают собственное выступление. Я готовлю любое выступление не более 15 минут. Если нужна презентация, то она занимает от силы час на портале Prezi.com. Кстати, это отличный инструмент с шаблонами презентации, и у меня нет цели его рекламировать. А с людьми поступаю жестко. В ночь перед докладом забираю текст и отправляю спать. На другой день выступление проходит на отлично. Или просто хорошо, но все отмечают, что выступать стало гораздо легче. Многие сочтут подобный способ экстремальным, но те, кто его попробовал, уже убедились в его действенности. Для этого мной разработана особая методика Quick Step — методика быстрых шагов, основанная на ментальных триггерах. Она позволяет запоминать любые объёмы текстов и выступать харизматично. На занятии я даю клиентам текст из энциклопедии со сложными именами, обилием даты, цифр. По прошествии 15 минут забираю их, этот текст. Они свободно докладывают материал, удивляясь собственной памяти. Более того, однажды мы протестировали действие этой методики по истечении нескольких месяцев. Было это так. Один из руководителей компании, участвовавших в этом практическом занятии, смог доложить этот материал, взяв на подготовку не более 15 минут. Он его помнил, хотя не зубрил. да и в целом не прилагал никаких усилий, чтобы запомнить этот нейтральный текст. Вам придется поверить мне и моим клиентам на слово или проверить в деле. Желаю удачи. И помните, нужно хорошо выспаться перед выступлением любой важности. Наглядная агитация. Немного поговорим о том, какой должна быть презентация. Начнём с того, что нам повезло. Теперь нет необходимости для наглядности рисовать плакаты или приносить с собой различные предметы, как это делали наши предки. Достаточно вывести картинку на экран. Римляне бы умерли от зависти. Презентация — универсальный инструмент, который призван помочь докладчику, ведь внимание зрителей притупляется, и им необходимы новые впечатления, помимо наблюдения за говорящей головой. Поэтому на слайды нужно помещать яркие, красивые картинки, которые соотносятся с темой вашего доклада. Как описывают многие специалисты, шрифт менее 24-го кегля использовать не рекомендуется. И это уже классика. Не более трех цветов, не более трех шрифтов в одном слайде. Крупные буквы, крупные цифры, яркие изображения. Казалось бы, что может быть проще? Иногда встречаешь такие слайды, которые списаны вдоль и поперёк. В этом случае презентация вместо универсального помощника становится тягостным орудием убийства зрения и внимания зрителей. Всё равно это никто, кроме докладчика, не прочтёт. На деле подобные презентации раздражают зрителя, и он либо отчаивается что-то понять, либо отвлекается и с головой уходит в гаджеты. «Со стороны вроде бы всё хорошо». Молча сидит публика, вынимает, а по факту докладчик видит только их затылки. Его зритель в виртуальном мире. То, что вы написали в презентации, лучше рассказать простым языком, проиллюстрировав, чтобы лучше уложилось в голове у зрителей. На структуре и содержании доклада более подробно мы остановимся во второй части книги.